и веди его. Это наша единственная ниточка. Смотри, чтобы она не оборвалась. Понял. Гонсалес выпрямился на стуле, поправляя галстук. Я лично проверю все финансовые операции Ньюгенхенда. Мисс Дейли, вы уведомили генерального комиссара о нашей просьбе? Разумеется. Если правительство страны пойдет нам навстречу, мне будет нужен хороший переводчик — способный понять и толково перевести документы. «Когда он вам нужен?» «Сегодня, в крайнем случае, к завтрашнему утру». «Не успеем найти». «Мне одному не справиться». «Понятно. Я сама буду вашим переводчиком». «Отлично. а лучше я и не мечтал». «Чанг, у вас задача несколько пошире. Когда вы планируете облаву в порту?» «Недели через две». Постарайтесь ускорить этот срок. У нас мало времени. И не убежден, что мы сможем выйти на боссов триады, но, возможно, нам удастся кое-что выяснить. А это в нашем положении лучше, чем ничего. Луиджи, Мигель, вам по три дня. Через 72 часа вы должны дать подробный отчет о проделанной работе. Предупреждаю, может случиться, что и о нашей группе здесь осведомлены не хуже, чем о группе Фогельвейда действовать по обстановке, но разумно, без лишнего риска. Чанг, не забудьте под любым предлогом отвлечь внимание сотрудников БВД. Объясните этим господам, что мы, ну, скажем, из военной полиции Индонезии и выполняем особое поручение. Хорошо. Миндейли, вас прошу узнать и сообщить мне как можно скорее о решении правительства Индонезии. Мне нужна вся документация, касающаяся деятельности Ниюгенхендера в этой стране. Я еду туда немедленно. Луиджи наклонился к Мигелю. Нашему шефу здорово повезло. У него будет очаровательный переводчик. Дон многозначительно улыбнулся. О, лагер. Ком а лагер. На войне, как на войне, шепнул он в ответ. Из послания генерального комиссара азиатского отдела генеральному координатору зоны С-14 правительство Индонезии дало согласие на передачу нашему представителю всех документов. Представитель должен быть предупрежден о неразглашении документации до специального разрешения Министерства иностранных дел. Форсируйте операцию Т-01. Остров Мадура. День 15 Паромная переправа работала очень четко, и Луниджи с понятным любопытством следил, как огромная громада парома уверенно рассекает волны пролива Сурабая. На левой стороне вырисовывалась Сурабая, второй по величине город страны. Около двух миллионов людей, крупнейший порт, большое количество заводов и фабрик, университет, функционирующей в городе не первый десяток лет. Все это позволило Сурабае довольно успешно конкурировать с Жакартой. А история этого города, расположенного в восточной части острова Ява, была даже более древняя, чем история столицы страны. Первые упоминания о Сурабае относятся к началу XI века, когда могущественный Махараджа Эрланга, Эрланга, 1001-1049. Махараджа в государстве Муторам. В возрасте 18 лет вступил на престол. Объединил большую часть острова Ява и близлежащие острова. Способствовал расцвету науки, культуры. Поощрял индуизм. Расцвет государства Муторам относит в Индонезии к 8-11 векам. Вступил на престол Матарама и принялся, как гласят старые легенды, собирать яванские земли. Именно в этот период Матарам достигает своего наибольшего расцвета, и центр страны находится в Сурабае. Именно тогда возводятся величественные сооружения и храмы Барабадур и Пралобанан, поражающие взоры современников до сих пор. Именно в период царствования Эрланги Матарам заключается союз с другим индонезийским государством.